Глава 6 Марфенька первая, Викентия второй, и с ними дворовые собаки выскочили встретить его, и все, да по шутке включительно, обрадовались ему почти до слез. так что и ему, несмотря на хмель страсти, едва не заплакалась от этой теплоты сердечного приема. «Ах, зачем мне мало этого счастья?» «Зачем я ни бабушка, ни Викентьев, ни Марфенька, зачем я... Вера в своем роде?» — думал он и боязливо искал Веру глазами. «А вчера уехала вечером», — сказала Марфенька с особенной живостью, заметив, конечно, что он тоскливо оглядывается вокруг себя. «Да, Вера Васильевна уехала», — повторил и Викентьев. «Барышни нет», — сказали и люди. Хотя он их и не спрашивал. Ему бы радоваться, а у него сердце упало. «И весело им, что уехала, улыбаются. Им это ничего», — думал он, проходя к Татьяне Марковне в кабинет. «Как я ждала тебя, хотела эстафету посылать», — сказала она с тревожным лицом, выслав пошутку вон и затворяя кабинет. Он испугался. Ожидая какой-нибудь вести о вере? Что такое случилось? Твой друг, Леонтий Иванович, ну, болен. Бедный, что с ним? Я сейчас поеду. Опасно? Погоди, я велю лошадь заложить, а пока скажу, от чего. В городе уж все знают. Я только для Марфинки секретничаю, а Вера уж узнала от кого-то. Что с ним случилось? — Жена уехала, — шепотом сказала Татьяна Марковна, нахмурившись. — Он и слег. Кухарка его третьего дня и вчера два раза прибегала за тобой. — Куда уехала? — С французом, с Шарлем укатила. Того вдруг вызвали в Петербург зачем-то. Ну вот и она. — Меня, говорит, кстати, проводит до Москвы мосьо Шарль. — И как схитрила. — Хочу, — говорит повидаться с родными в Москве и выманила у мужа вид для свободного проживания. «Ну так что ж за беда?» – сказал Райский. «Ее отношения с Шарлем не секретны для кого, кроме мужа. Посмеются еще, а он ничего не узнает. Она воротится. Ты не дослушал. Письмо с дороги прислала мужу, где просит забыть ее. Говорит, чтоб не ждал, не воротится» что не может жить с ним, зачахнет здесь. Райский пожал плечами. «Ах, боже мой, ах, дура!» — горевал он. «Бедный Леонтий! Мало ей самой было негласного скандала? Нет, захотела публичного. Сейчас поеду. Ах, как мне жаль его!» «И мне жаль, Борюшка. Я хотела сама съездить к нему». У него честная душа, он как младенец. Бог дал ему ученость, да остроты не дал. Закопался в свои книги. У кого он там на руках? Да вот что, если за ним нет присмотру, перевези его сюда. В старом доме пусто, кроме веренной комнаты. Мы его там пока поместим. Я на случай велела приготовить две комнаты. «Что вы за женщина, бабушка?» Я только что подумал, а вы уж и велели. Он пошел на минуту к себе. Там нашел он письма из Петербурга, между ними одно от Аянова, своего приятеля и партнера Надежды Васильевны и Анны Васильевны Пахотиных, в ответ на несколько своих писем к нему, в которых просил известий о Софье Беловодовой, а потом забыл. Он вскрыл письмо и увидел, что Аянов пишет, между прочим, о ней отвечая на его письмо. «Когда опомнился», — подумал он. «Тогда у меня еще было свежо воспоминание о ней, а теперь я и лицо ее забыл. Теперь даже Секлитея Бурдалахова интереснее для меня, потому только что напоминает Веру». Он не читал писем, не вскрыл журналов и поехал к Козлову. Ставни серого домика были закрыты, и райский... Едва достучался, что подперли ему двери. Он прошел прихожую, потом залу и остановился у кабинета, не зная, постучать или войти прямо. Дверь вдруг тихо отворилась. Перед ним явился Марк Волохов в женском капоте и в туфлях Козлова, нечесанный, с невыспавшимся лицом, бледный, худой, злыми глазами, как будто его всего передернуло на силу вас принесла нелегкая сказал он с досадой вполголоса где вы пропадали я другую ночь почти не сплю совсем днем тут ученики вертелись а по ночам он один что с ним что разве вам не сказали ушла казата». я обрадовался когда услыхал шел поздравить его гляжу а на нем лица нет глаза помутились Никого не узнает. Чуть горячка не сделалась. Теперь, кажется, проходит. Чем бы плакать от радости, урод убивается горем. Я лекаря было привел. Он прогнал, а сам ходит как шальной. Теперь он спит, не мешайте. Я уйду домой, а вы останьтесь, чтоб он чего не натворил над собой в припадке тупоумной меланхолии. Никого не слушает. «Я уж хотел побить его!» Он плюнул с досады. «На кухарку положиться нельзя, она идиотка. Вчера дала ему принять зубного порошка вместо настоящего. Завтра вечером сменю вас!» Прибавил он. Райский с изумлением поглядел на Марка и подал ему руку. «За что такая милость?» Спросил Марк желочно, не давая руки. Благодарю, что не кинули моего бедного товарища. — Ах, очень приятно, — сказал Марк, шаркая обеими туфлями и крепко тряся за руку райского. — Я давно искал случая услужить вам. — Что это, Волохов, вы как клоун в цирке, все выворачиваете себя наизнанку. — А вы все рисуетесь в жизни и рисуете жизнь, — ядовито отвечал Волохов. «Ну, на кой чёрт мне ваша благодарность? Разве я для нее или для кого-нибудь пришел к Козлову, а не для него самого?» «Ну хорошо, Марк Иванович. Бог с вами и с вашими манерами. Сила не в них и не в моей рисовке. Вы сделали доброе дело». «Опять похвала? Опять? Это моя манера говорить, что мне нравится, а что нет». «Вы думаете, что быть грубым значит быть простым и натуральным? А я думаю, чем мягче человек, тем он больше человек. Очень жалею, если вам не нравится этот мой рисунок, но дайте мне свободу рисовать жизнь по-своему». «Хорошо, сахарничайте, как хотите», — сквозь зубы проворчал Марк. «Леонтья я перевезу к себе, там он будет как в своей семье». Продолжал Райский. «Если горе не пройдет, то он и останется навсегда в тихом углу». «Вот теперь дайте руку», — сказал Марк серьезно, схватив его за руку. «Это дело, а не слова. Козлов рассохнется и служить уже не может. Он останется без угла и без куска. Славная мысль вам в голову пришла». «Не мне, а женщине пришла эта мысль». И не в голову, а в сердце, — заключил Райский. И потому теперь я не приму вашей руки. Бабушка выдумала это. Эк, здоровая старуха это ваша бабушка, — заметил Марк. Я когда-нибудь к ней на пирог приду. Жаль, что старой дури набито в ней много. Но я пойду. А вы присматривайте за Козловым. Если не сами, так посадите кого-нибудь. Вон третьего дня ему мочили голову и велели на ночь сырой капустой обложить. Я заснул нечаянно, а он, в забытии, всю капусту с головы потаскал до да съел. «Прощайте. Я не спал и не ел сам. А в доте меня тут какой-то бурдой из кофе почевала». «А вот что, не хотите ли подождать? Я сейчас кучера пошлю домой за ужином», — сказал Райский. «Нет». «Я поужинаю уже дома». «Может быть, у вас нет денег?» Робко предложил Райский и хотел достать бумажник. Марк вдруг засмеялся своим холодным смехом. «Нет-нет, у меня теперь есть деньги», сказал он, глядя загадочно на Райского. «Да я еще в баню до ужина пойду. Я весь выпочкался. Не одевался и не раздевался почти». Я, видите ли, живу теперь у него огородника в квартире, а у одной духовной особы. Сегодня там баню топят. Я схожу в баню, потом поужинаю и лягу уж на всю ночь. Вы похудели и как будто нездоровы, — заметил Райский. Глаза у вас... Марк вдруг нахмурился, и лицо у него сделалось еще злее прежнего. А вы, на мой взгляд, еще не здоровье. — сказал он. — Посмотритесь в зеркало. Желтые пятна, глаза ввалились совсем. — У меня разные беспокойства. — И у меня тоже, — сухо заметил Волохов. — Прощайте. Он ушел, а райский тихо отворил дверь к Леонтию и подошел на цыпочках к постели. — Кто тут? — спросил слабо Козлов. — Здравствуй, Леонтий. «Это я», — сказал Райский, взяв за руку Козлова и садясь в кресло подле постели. Козлов долго всматривался, потом узнал Райского, проворно спустил ноги с постели и сел, глядя на него. «А тот ушел. Я притворился спящим. Тебя давно не видать», — заговорил Леонтий слабым голосом с промежутками. «А я все ждал, не заглянет ли, думаю». «Лицо старого товарища!» – продолжал он, глядя близко в глаза Райскому и положив свою руку ему на плечо. «Теперь только оно не противно мне». «Меня не было в городе», – отвечал Райский. «Я сейчас только воротился и узнал, что ты болен». «Врут! Я не болен! Я притворился!» – сказал он, опуская голову на грудь и замолчал. Через несколько минут он поднял голову и рассеянно глядел на Райского. «Что бишь такое, я хотел сказать тебе?» Он встал и пошел неровными шагами по кабинету. «Ты былёг, Леонтий», — заметил Райский. «Ты болен?» «Я не болен», — почти с досадой отвечал Козлов. «Что это вы все точно сговорились, наладили, болен да болен?» «А Марки лекаря привел и сидит тут точно боится, что я кинусь в окно или зарежусь». «Ты очень слаб, на силу ходишь. Право, ляк! «Да, слаб, это правда». Наклоняясь через спинку стула к Райскому и обняв его за шею, шептал Леонтий. Он положил ему щеку на голову, и Райский вдруг почувствовал у себя на лбу и на щеках горячие слезы. Леонтий плакал. «Это слабость, да», — схлипывая, говорил Леонтий. «Но я не болен. Я не в горячке. Врут они, не понимают. Я и сам не понимаю ничего. Вот как увидел тебя, так слезы льются. Сами прорвались. Не ругай меня, Марк, и не смейся надо мной, как все они смеются. Эти учителя, товарищи». Я вижу у них злой смех на лицах, у этих сердобольных посетителей». Райского самого душили слезы, но он не дал им воли, чтоб не растравлять еще больше тоски Леонтья. «Я понимаю и уважаю твои слезы, Леонтий, сказал он, на силу одолевая себя. «Ты добрый старый товарищ. Ты и в школе не смеялся надо мной. Ты знаешь, от чего я плачу». «Ты ничего не знаешь, что случилось со мной?» Райский молчал. «Вот, я тебе покажу». Он пошел к бюро, вынул из ящика письмо и подал ему. Райский пробежал глазами письмо от Ульяны Андреевны, о котором уж слышал от бабушки. «Уничтожь его», — советовал он. «Пока оно цело, ты не успокоишься». «Как можно?» — с испугом сказал Леонтий выхватывая письмо и пряча его опять в ящик. «Это ведь единственные ее строки для меня, других у меня нет. Это одно только и осталось у меня на память от нее», — добавил он, глотая слезы. «Да, такое чувство заслуживало лучшей доли», — тихо сказал Райский. «Но, друг Леонтий, прими это как болезнь, как величайшее горе». Но все же не поддавайся ему. Жизнь еще длина, ты не стар. Жизнь кончилась, перебил Леонтий. Если... если что? Если она не воротится, шепнул он. Как ты хотел бы. Ты принял бы ее теперь? Ах, Борис, и ты не понимаешь. Почти с отчаянием произнес Козлов, хватаясь за голову и ходя по комнате. «Боже мой! Твердят, что я болен, сострадают мне, водят лекарей, сидят по ночам у постели и все-таки не угадывают моей болезни и лекарства, какое нужно, а лекарство одно!» Райский молчал. Козлов подошел к нему большими шагами, взял его за плечо и, сильно тряся, шептал в отчаянии. «Ее нет, вот моя болезнь, я не болен, я умер!» И настоящее мое, и будущее, все умерло, потому что ее нет. Поди, вороти ее, приведи сюда, и я воскресну. А он спрашивает, принял ли бы я ее. Как же ты роман пишешь, не умеешь понять такого простого дела? Райский видел, что Козлов взглянул наконец и на близкую ему жизнь тем же сознательным и верным взглядом, каким глядел на жизнь древних и что утешить его нечем. «Теперь я понимаю», — заметил он. «Но я не знал, что ты так любил ее. Ты сам шутил, бывало, говорил, что привык к ней, что изменяешь ей для своих греков и римлян». Козлов горько улыбнулся. «Врал, хвастал, не понимал ничего. Борис!» — сказал он. «И не случись этого, я никогда бы и не понял. Я думал, что я люблю древних людей, древнюю жизнь, а я просто любил живую женщину. И любил и книги, и гимназию, и древних, и новых людей, и своих учеников, и тебя самого, и этот город. Вот с этими переулками, забором и с этими рябинами, потому только что ее любил. А теперь это все опротивило. Я бы готов хоть. К полюсу уехать. Да я это недавно узнал. Вот как тут корчился на полу и читал ее письмо. Райский вздохнул. «А ты спрашиваешь, принял ли бы я ее? Боже мой! Как принял бы и как любил бы! Она бы узнала это теперь!» — добавил он. У него опять закапали слезы. «Знаешь что, Леонтий?» «Я к тебе с просьбой Татьяны Марковны», — сказал Райский. Леонтий ходил взад и вперед, пошатываясь, шлепая туфлями и с головой, и не слушал его. «Бабушка просит тебя переехать к нам», — продолжал Райский. «Ты здесь один пропадешь с тоски». Козлов услыхал и понял, но в ответ только махнул рукой. «Спасибо ей, она святая женщина». «Что я буду таким уродом носить свое горе по чужим углам?» «Это не чужой угол, Леонтий. Мы с тобой братья. Наше родство сильнее родства крови». «Да, да, виноват. Горе одолело меня», — ложась в постель, говорил Козлов и, взяв за руку райского, «Прости за эгоизм. После, после я сам притащусь». «Попрошусь посмотреть за твоей библиотекой, когда уж надежды не будет». «А у тебя есть надежда?» «А что?» — вдруг шепотом спросил Козлов, быстро садясь на постели и подвигая лицо к Райскому. «Ты думаешь, что надежды нет?» Райский молчал, не желая ни лишать его этой соломинки, ни манить ею напрасно. «Я, право, не знаю, Леонтий, что сказать. Я так мало следил за твоей женою, давно не видел. Не знаю хорошо ее характера. Да, ты хотел немного заняться ею. Я знаю, ты дал бы ей хороший урок. Может быть, этого бы и не было». Он вздохнул глубоко. «Нет, ты знаешь ее», — прибавил он. Ты мне намекал на француза. Да я не понял тогда. Мне в голову не приходило. Он замолчал. А если он бросит ее? Почти с радостью вдруг сказал он немного погодя. И в глазах у него на минуту мелькнул какой-то луч. Может быть, она вспомнит. Может быть... Может быть... Нерешительно сказал Райский. Постой. Что это? «Кто-то будто едет сюда», — заговорил Леонтий, приставая и глядя в окно. Потом опустился и повесил голову. Мимо окна проехала телега, где мужик в чувашской рубашке с красными обшивками стоя махал вожой. «Я все жду, все думаю, не опомнится ли», — мечтал он. И ночью пробовал вставать, да этот разбойник Марк, точно железные ручищи повалит меня и велит лежать. — Не воротиться, — говорит, — лежи смирно. Боюсь я этого Марка. Он вопросительно поглядывал на Райского. — А ты как думаешь? — шептал он. — Ты лучше знаешь женщин. Что он смыслит? Есть надежда? Или... — Если и есть, то во всяком случае не теперь, — сказал Райский разве после когда нибудь козлов глубоко вздохнул медленно улегся на постели и положил руки с локтями себе на голову завтра я привезу тебя к нам сказал ему райский а теперь прощай уже к ночи я или приду сам или пришлю кого нибудь побыть с тобой леонтьий не смотрел и не слыхал что райский говорил и как он вышел Райский воротился домой, отдал отчет бабушке о Леонтье, сказавшей, что опасности нет, но что никакое утешение не поможет. Оба они решили послать на ночь Якова смотреть за Козловым, причем бабушка отправила целый ужин, чаю, рому, вина, и дай бог знает чего еще. «Зачем это? Он ничего не ест, бабушка», — сказал Райский. «А как тот опять придет?» «Кто тот?» «Ну, кто?» «Маркушка. Я чаю, есть захочет. Ведь ты говоришь, что застал его там». «Ах, бабушка! Я сейчас поеду и скажу Марку. Сохрани тебя, Господь!» — удержала она его. «Насмех поднимет?» «Нет, поклонится. Это не Нил Андреевич, он понимает вас». «Не надо мне его поклонов, а чтобы был сыт и бог с ним. Он пропащий. А что, о 80 рублях не поминает?» Райский махнул рукой, ушел к себе в комнату и стал дочитывать письмо Аянова и другие, полученные им письма из Петербурга, вместе с журналами и газетами. Глава 7. Что сделалось с тобой, любезный Борис Павлович? писала Янов. В какую всероссийскую щель заполз ты от нашего мокрого, но вечно-юнного Петербурга, что от тебя два месяца нет ни строки? Уж не женился ли ты там на какой-нибудь стерляди? Забрасывал сначала своими повестями, то есть письмами, а тут вдруг и пропал. Так что я не знаю, не переехал ли ты из своей трущобы, малиновки, в какую-нибудь трущобу, смородиновку, и получишь ли мое письмо. Новостей много, слушай только. Поздравь меня, геморрой наконец у меня открылся. Мы с доктором так обрадовались, что бросились друг другу в объятия и чуть не зарыдали оба. Понимаешь ли ты важность этого исхода? На воды ехать не надо». «Пояснице легче, а к животу я прикладываю холодные компрессы. У меня ведь, ты знаешь, полнокровие в системе воротной вены». «Вот какими новостями занимает», — подумал Райский и читал дальше. «Оленька моя хорошеет, преуспевает в благочестии, благонравии и науках. Институтскому начальству покорно, к отцу почтительно, и всякий четверг спрашивает». «Скоро ли приедет другой баловник, Райский, поправлять ее рисунки и совать ей в другую руку другую сверхштатную коробку конфет?» «Вот животное, только о себе», — шептал опять Райский, читая через несколько строк ниже. Коко женился, наконец, на своей Эвдокси, за которой чуть не семь лет, как за Рахилию, ухаживал и уехал в свою тьму Тараканскую деревню. Горбуна были за границу вместе с его ведьмой, и теперь в доме стало поживее. Стали отворять окна и впускать свежий воздух и людей, только кормят все еще скверно. «Что мне до них за дело?» — с нетерпением ворчал Райский, пробегая дальше письмо. «О кузине ни слова, а мне и о ней-то не хочется слышать». «На его место...» — шепотом читал он дальше... Прочат в министры князя И.В., а товарищем И.Б. А. Женщины подняли глаут. П.П. проиграл 70 тысяч. Х. Не уехали за границу. Тебе скучно, вижу, что морщишься. Спрашиваешь, что Софья Николаевна? Начал живее читать райский. Сейчас-сейчас я берег вести о ней на закуску. На силу добрался. — сказал Райский. — Ну, что она? — Я старался без тебя, как при тебе, и служил твоему делу верой и правдой, то есть два раза играл с милыми барышнями в карты, так что братец их, Николай Васильевич, прозвал меня женихом Анны Васильевны и так разгулялся однажды насчет будущей нашей свадьбы, что был вытолкан обеими сестрицами в спину и не получил ни гроша субсидии за которой было явился, но зато занял 300 рублей у меня, а я поставил эти деньги на твой счет, так как надежды отыграть их у моей нареченной невесты уже более нет. Внемли, бледней и трепещи. Играя с тетками, я служил, говорю, твоему делу, то есть пробуждению страсти в твоей мраморной кузине, стоит только разницу что без тебя это дело пошло было впрок. Итальянец, граф Милари, должно быть служит по этой же части, то есть развивает страсти в женщинах, и едва ли не успешнее тебя. Он повадился ездить в те же дни и часы, когда мы играли в карты, а Николай Васильевич не нарадовался, глядя на свое семейное счастье. Папашу оставляли в покое, занимались музыкой, играли, пели, даже не брали гулять, потому что... Я говорю тебе это по секрету, и весь Петербург не иначе, как на ухо, повторяет этот секрет. Когда карета твоей кузины являлась на островах, являлся тогда и Милари, верхом или в коляске, и ехал подле кареты. Софья Николаевна еще больше похорошела, потом стала задумываться, немного вышла из своего олимпийского спокойствия и похудела. Она... «Бери спирт и нюхай». Сделала ложный шаг. Я добивался какой именно и получил такие ответы даже от ее кузины Катрин, из которых ничего не сообразишь. Все двойки до шестерки, ни одного короля, ни дамы, ни туза, ни даже десятки нет. Все фоски. Я начал уже сам сочинять их роман. Думал, не застали ли их где-нибудь уединенно гуляющих. Или перехватили письмо, в коем сказано «люблю, мол, тебя». Или раздался преступный поцелуй среди дуэтов Россини и Белини. Нет. Играли, пели, мешая нам играть в карты. Мимоходом замечу, что и без них игра вязалась плохо. Вообще я терпеть не могу лето, потому что летом карты сквозят. Так что Надежда Васильевна затыкала даже уши ватой. А в городе и пошло, и пошло. Мизенские, Ходьковы, Мышинские и все, больше всех кузина Катрин, тихо, сдержанной радостью шептали, Софи зашла в своих поступках слишком далеко, не отдавая себе отчета в последствиях. И так далее. «Какая это шос! спрашивал я, и на ухо и слух того, другого, и не получая определенного ответа, Сам стал шептать, когда речь зайдет о ней. Да, она зашла слишком далеко, не отдавая себе в своих поступках отчёта. Она совершила ложный шаг. И пожму значительно плечами, когда спросят: Какой па? Таким образом всплыло на горизонт легкое облачко и стало над головой твоей кузины. А я все служил, дослужил да делу, не забывая дружеской обязанности и все ездил играть к теткам. Даже сблизился с Милари и стал уславливаться с ним, как бывало с тобой, приходить в одни часы, что по обоим было удобнее. «Какой я сел! сказал с досадой Райский, бросив письмо. Он думал, что угождает мне. «А ты за службу и дружбу мою», читал дальше Райский. «Пришли или привези мне к зиме с Волги», отличной свежей кры бочонок другой до стерляди воршин я поделюсь его сиятельством моим партнером министром и милостивцем райский читал ниже так мы и переехали целой семьей на дачу на каменный остров то есть они заняли весь дом в а я две комнаты неподалеку николай васильевич поселился в особом павильоне дела шли своим чередом как вдруг однажды перед началом нашей вечерней партии, когда Надежда Васильевна и Анна Васильевна наряжались к выходу, а Софья Николаевна поехала гулять, взявши с собой Николая Васильевича, чтоб завести его там, где-то на дачу, доложили о приезде княгини Олимпиады Измайловны. Обе тетки поворчали на это неожиданное расстройство партии, но, однако, отпустили меня погулять наказавши через час вернуться, а княгиню приняли несчастные мы все трое ни тетушки твои ни я не причувствовали что нам не играть больше княгиня встретилась со мной на лестнице и несла такое торжественное важное лицо вверх, что я даже не осмелился осведомиться о ее нервах через час я прихожу меня не принимают захожу на другой день не принимают Через 2-3 дня то же самое. Обе тетки больны. Барыня, то есть Софья Николаевна, нездорова, не выезжает и никого не принимает. Такие ответы получал я от Слуг. Я толкнулся во флигель к Николаю Васильевичу. Дома нет, а между тем его нигде не видно. Ни на Стрелке, ни у Излера. Куда он хаживал инкогнито, как он говорит. Я в город, в клуб, к Петру Ивановичу. Тот уж издали из-за газет лукаво выглянул на меня и улыбнулся. Знаю, знаю, зачем говорит, что дверь захлопнулась, и оброк прекратился. От него я добился только сначала, что кузина твоя опусла Шуст Холюа Келя Фупа, а потом, что после визита княгини Олимпиады Измайловны, этой гонительницы женских пороков и поборницы добродетелей, Тетки разом слегли, в окнах опустили шторы, Софья Николаевна сидит у себя запершись, и все обедают по своим комнатам. И даже не обедают, а только блюда приносятся и уносятся нетронутые, что трогает их один Николай Васильевич. Но ему запрещено выходить из дома, чтоб как-нибудь не проболтался, что граф Милари и носа не показывает в дом, а ездит старый доктор Петров» бросивший давно практику и в молодости лечившей обеих барышень, и бывшей их любовником, по словам старой, забытой хроники, прибавлю в скобках. Наконец Петр Иванович сказал, что весь дом, кроме Николая Васильевича, втайне готовится уехать на такие воды, каких старики не запомнят, и располагают пробыть года три за границей. «Я, однако, добился свидания с Николаем Васильевичем», и написал ему записку, и получил приглашение отобедать с ним вечером наедине. Он прежде всего попросил быть скромным насчет обеда. В доме пост теперь. О -нет он пенитонс. Бульон и цыплёнка готовят на всех. На всех наложено покаяние. И моя бедная София не смеет спуститься, чтобы составить мне компанию. Жалуется он горько и жует в недоумении губами. И мы оба заперты. Я велел для вас сделать обед, только не говорите, прибавил он боязливо, уплетая перепелок, и чуть не плакала своей бедной Софьи. Наконец я добился, что к прежнему облачку, к этому искомому мною Икс, то есть Ку София пусля холюа», Прибавился наконец и факт: она, о ужас, Афеан Фупа. Именно отвечала на записку Милари. Пахотин показал мне эту записку, с яростью ударяя кулаком по столу. «Но скажите на милость. Скажите, что здесь такого? Из-за чего весь этот переполох? Вот что значит старые девы!» Он топал, бегал по кабинету и прохлаждал себя, макая бисквиты в шампанское и глотая какие-то дежестивные пилюли вслед за тем. «И что всего грустнее, — говорил он, — что бедняжка Софи убивается сама». «Да, я совершила ошибку», – твердит она. «Я скомпрометировала себя. Женщина, уважающая себя, не должна заходить слишком далеко, позволять себе». «Но что ты сделала, дитя мое?» – спрашиваю я. «Я совершила ложный шаг», – твердит она. «Огорчила теток. Вас, папа». «Да нисколько», – говорю я. «И все напрасно». И она плачет, плачет, несчастное дитя. Это записка. Посмотрите эту записку. А в записке изображено следующее. «Приходите, граф, я вас жду между восьмию и девятью. Никого не будет. И главное, не забудьте папку с этюдами. Остаюсь и так далее. С.Б.» Николай Васильевич поражен прежде всего в родительской нежности. Туча разрослась из-за этой записки, потому что, кажется, на ухо шепнул мне Пахотин, «между нами, говоря, София не была вполне равнодушна к ухаживанию графа, но он благородный человек, а она слишком хорошо воспитана, чтобы допустить ложный шаг. И только, Борис Павлович, как мне грустно это, то есть, что только, и что я не могу тебе сообщить чего-нибудь повеселее, как, например, вроде того, что кузина твоя, одевшись в темную мантилью, ушла из дома, что на углу ждала ее и умчала куда-то наемная карета. Что потом видели ее с Милари, возвращающуюся бледной, а его торжествующим, и расстающихся где-то на перекрестке и так далее. Ничего этого не было. Но здесь хватаются и за соломинку, всячески раздувают искру, и из записки делают слона, вставляют туда другие фразы, даже нежная «ты», но это не клеится и всё вертится на одной и той же редакции, то есть «Ку софия пусла шуст холюа, куэля фэн Фопа. Я усердно помогаю делу со своей стороны, лукаво молчу и не обличаю, не говорю, что там написано. За мной ходят, видя, что я знаю кое-что. Р. и жена два раза звали обедать, а М подпаивает меня в клубе, не проговорюсь ли я. Мне это весело, и я молчу. Через две недели они едут, и вот тебе развязка романа твоей кузины. Да, я забыл главное, слона. Николай Васильевич был поставлен сестрицами своими в очень щекотливое положение, объясниться с графом Милари и выпросить назад у него эту роковую записку. Он говорит, что у него и подагра, и нервы, и тики, ревматизм, все поднялось разом когда он объяснился с графом. Тот тонко и лукаво улыбался, выслушав просьбу отца, и сказал, что на другой день удовлетворит ее, и сдержал слово, прислал записку самой Беловодовой с учтивым и почтительным письмом. Но как он смеялся из-под тишка, этот граф? Он очень хитер. Когда я излагал ему все глупые соображения моих дорогих сестриц, старые дуры... Отвернувшись, добавил он и разбил со злости фарфоровую куклу на камине. «Вот тебе и драма, любезный Борис Павлович. Годится ли в твой роман? Пишешь ли ты его? Если пишешь, то сократи эту драму в двух следующих словах. Вот тебе ключ или ключ к загадке. Как говорят здесь русские люди, притворяющиеся неумеющими говорить по-русски и воображающие, что говорят по-французски?» Кузина твоя увлеклась по-своему, не покидая гостиной, а граф Милари добивался свести это на большую дорогу, и говорят: Это папа разобрал, что между ними бывали живые споры, что он брал ее за руку, а она нет немало. У ней даже глаза туманились слезой, когда он, недовольный прогулками верхом у кареты и приемом при тетках, настаивал на большей свободе, звал в парк вдвоем. Являлся в другие часы, когда тетки спали или бывали в церкви, и, не успевая, не показывал глаз по неделе. А кузина волновалась, приняв все всерьез. Я не перевожу тебе здешнего языка, а передаю в оригинале, так как оригинал всегда ярче перевода. Между тем, граф серьезных намерений не обнаруживал, и, наконец, наконец, вот где ужас, узнали, что он из новых и своим прежним правительством был на подозрении, и эмигрировал из отечества в Париж, где и проживал, а главное, что у него там, под голубыми небесами во Флоренции или в Милане, есть какая-то нареченная невеста, тоже кузина, что вся ее фортуна, фортун в оригинале, перейдет в его род из того рода, так же, как и виды на карьеру. Это проведала княгиня через князя БП. И твоя София страдает теперь вдвойне. И от того, что оскорблена внутренно, гордость ее красоты и гордости рода нанесен урон, и от того, что сделала Анфупа. И, может быть, также немного и от того чувства, которое ты старался пробудить, и успел, а я, по дружбе к тебе, поддерживал в ней. Что будет с ней теперь, не знаю. «Драма ли, роман ли, это уже докончи ты на досуге, а мне пора на вечер Квеи. Там меня ожидает здоровая и серьезная партия с серьезными игроками. Прощай. Это первое и последнее мое письмо, или, пожалуй, глава из будущего твоего романа?» «Ну, поздравляю тебя, если он будет весь такой. Бабушке и сестрам своим кланяйся». Нужды нет, что я не знаю их, а не меня. И скажи им, что в таком-то городе живет твой приятель, готовый служить, как выше сказано. И Аянов